утром греб ни слова не сказал о караване пришлось дори первой начать разговор а ты как сама думаешь спросил он у Телима лошаков мало этих бы ему телим в сет идет они бы догнали пока телим в сети торгует но рабы не одни без охраны не дойдут перехватит по дороге любой воин продаст богатым встанет Значит, проблема в охране. Караванщики нанимают воинов для охраны. Конечно, если мы воинов наймем, они твоих рабынь не присвоят. Всякое бывает. Но если охранник каравана ограбит его все кэптоны искать будут, а найдут, живого в землю зароют. Попробуем нанять охранников в ближайшем форте. На такую удачу... Дора даже не рассчитывала. Оставалось уладить некоторые формальности. Она построила рабынь. «Я кэптэн Дора. С этого дня вы мои рабыни. Сейчас мы идем в форт и нанимаем воинов для охраны каравана. Потом вы идете в сет и присоединяетесь к моему каравану. Сейчас караван ведет кэптэн Телим. Второго такого каравана вы во всем мире не найдете. Там вас встретят как родных. Что такое плетка, навсегда забудете. Все ясно? — Госпожа, не обижайся. но мой хозяин, кэптен Никита, — вышла вперед одна рабыня. — Кэптен Никита зарыл вас в землю, отказался от вас. — Мой хозяин, кэптен Никита, — упрямо повторила рабыня. Дора задумалась. Наказывать за преданность нельзя. — Как звать? — Мудро, госпожа. Драться умеешь? — Да, госпожа. На ножах, дубинках, как угодно. Откуда ты такая упрямая на мою голову? Дора уже вырубала мечом из молодых березок две дубинки. На плечо легла ладонь Мириам. — Я тебя не учила на дубинках драться. Я ее испытаю, а ты наблюдай. «Запоминай приемы», — шепнула она на ухо. Скинула перевязь с мечом и кинжалом на землю, расстегнула и сунула Доре в руки ошейник. Ловко выхватила дубинки, бросила одну рабыни. «Подожди, Мири! Так нельзя! Она моя! Она меня должна слушаться!» Дора, путаясь в перевязях, мечах и ошейниках, поспешила за Мириан, но осеклась на полуслове рабыня отхватила дубинку на лету, и та словно ожила в умелых руках. Девушка вращала ее в вытянутой руке, вокруг плеча, вокруг талии, подкидывала в воздух и ловила другой рукой. Безостановочное, стремительное движение. — Дора, не будь злюкой! — рассмеялась мирям Не буду я твою девку бить, разомнусь немного, и все. Очень полезно перед завтраком. «Мире не надо!» — Дора прижала ладони к щекам, испугавшись не на шутку. «Случись, что с мирем, Греб ее сосве тут живет, не посмотрит, что в ошейнике, и прав будет». «Ну что ты в самом деле? Ну ладно, успокойся, и одной левой буду». «Госпожа, мне ничего не будет, если я тебя ударю?» — спросила рабыня. «Если ударишь...» «Сахарную палочку с орехами на завтрак получишь!» Мириам воткнула один конец дубинки в землю перед собой. За другой крепко взялась левой рукой. «Начинай!» Рабыня неуверенно атаковала. Ударила концом своей по дубинке Мириам. Тут же ткнула в живот, как копьем. Первый удар Мириам проигнорировала. От второго уклонилась, грациозно прогнувшись. Третий — сверху, отбила, наклонив дубинку и спрятавшись за ней. Неожиданно нанесла свой, перехватив дубинку за середину и зажав конец под мышкой Рабыня отбила, отскочила на два метра и взмолилась. «Госпожа, возьми палку двумя руками, я же с побережья зашибу!» Мириам засмеялась в ответ и перешла в атаку. Бой пошел серьезный. Конец дубинки Мириам то упирался в землю, то прятался в подмышку, и тогда вся дубинка превращалась в продолжение руки. Мириам отбивала удары, фехтовала, как мечом, нагибалась или перепрыгивала через дубинку рабыни, но при этом безостановочно шла вперед, медленно, но неодолимо, как морской прилив. Рабыня вынуждена была пятиться кружить по поляне. Все ее яростные атаки разбивались о непреодолимость обороны. «Отлично, девочка! А теперь я атакую!» — воскликнула Мириам. С виду ничего не изменилось. Лишь через некоторое время Дора поняла, что у рабыни остался только один путь отступления — в озеро. Ни вправо, ни влево она свернуть не могла. Дубинка мирам Пресекала эти попытки, круша оборону, грозя увечьем, но лишь слегка касаясь тела. Когда рабыня стояла в воде уже по колено, мирям громко вскрикнула, бросила дубинку и толкнула рабыню пятернею в грудь. Та прокинулась на спину, сверкнули над водой пятки, описав в воздухе дугу, упала в озеро дубинка. Дора облегченно вздохнула. Мириам помогла рабыне подняться, потом заставила сплавать с дубинкой. «А ты молодец! Хорошо дралась!» — одобрила она. Заслужила сахарную палочку, продемонстрировала всем чуть заметную царапинку у локтя. Рабыне то ли от страха, то ли от холодной озерной воды била крупная дрожь. «Вот видишь, Дора, целая твоя рабыня!» — продолжала Мириам. «Я же сказала...» что не трону ее, а ты боялась. Мирям обняла Дору за талию и зашептала в ухо. Ты против нее и минуты не выстоишь, поэтому бросай палку и переходи в ближний бой. Бей по болевым центрам. Если не положишь ее за пять секунд, ты проиграла. И не жди, пока она от купания отойдет. Начинай, глупая. Дора, дрожащей рукой, приняла у нее дубинку. — Ну кто твой хозяин? — Кэптэн Никита, госпожа, — упрямо повторила рабыня. Дора расстегнула ошейник, отдала Мириам. — Бери дубинку, госпожа, дай дух перевести. Караван задерживаешь. Рабыня обреченно подняла дубинку, встала в стойку. Дора решительно пошла на нее, лихорадочно соображая, каким концом дубинки наносить первый удар. Оказалось, думала зря. Первый удар нанесла рабыня. Дора чудом бакировала его, взвизгнула во всю силу легких, отбросив свою, схватилась за дубинку соперницы и перебросила рабыню через себя. Тут же дикой кошкой набросилась на лежащую, оглушенную падением, перевернула на живот, вывернув руки, Скрутила кисти у лопаток мокрыми длинными волосами. Вся схватка не заняла и десяти секунд. «Кто твой хозяин?» Рабыня рыдала. «Дура ты! Я тебе ошейник хотела дать, а ты сопротивляешься!» Обругала ее дура и поднялась на ноги. «Кто еще утверждает, что ее хозяин Никита?» Грозно крикнула она. Рабыни испуганно сжались. «Кто ваш хозяин?» напирала Дора. «Кэптэн Дора!» — ответил нестройный хор.